29 октября 2017 года. Ухаживая за пожилым родным человеком, надо первым делом лишиться иллюзий. А не то будет неприятно садиться голым задом на бетон. Первое. Благодарности не будет никакой. И не надо говорить, что она вам не нужна, нужна кошка, поймавшая мышь, и та орёт, дескать, я хороший охотник, похвалить. Вы и всегда будете плохой охотник. Даже если сожрёте всех мышей в доме и во дворе, и вон ту мышь поймай тоже. А хуже поймал, так и думал, ты садист и убийца. Второе. Вы всегда будете должны, даже если отдадите всё. У вас на руках ребёнок в 70 кг весом. Вдобавок, ребёнок болен. Всегда, неизлечимо. Оттого он капризен и гистечен, а что вы хотели от детей? И, к сожалению, агрессивен. Вы любили своего ребёнка и продолжаете любить, но если вы не закуплите свою любовь в себе, иного слова не нахожу, вы сойдёте с ума. Пусть она лишь подсвечивает ваше чувство долга. Так можно жить. Третье. Приготовьтесь к самым обидным и несправедливым ситуациям и словам в свой адрес. Половина родственников от вас отвернётся, а как иначе? Пожилой человек, возможно, будет жаловаться на вас по телефону, по скайпу, по всем средствам связи, которые вы ему в очередной раз настроили после очередной потери паролей, а о хорошем не будет сказано ни слова. Его как бы нет вовсе. Не слишком далекого ума человек, а много ли вы знаете умных людей среди ваших родных, будет знать о вас только плохое. Четвертое. Стресс станет ровным фоном вашей жизни. Постоянным. На любой резкий звук вы будете взвиваться в воздух, как кот, пытаясь в прыжке угадать его дислокацию и успеть переместить тело в нужную сторону. Падение для пожилого человека может означать, я не хочу писать, что оно может означать. Отец сегодня снова упал спиной, приземлившись в 5 сантиметрах от бордюрного камня. Он сам пошёл встречь ветки с секатором, а меня отпихнул в сторону с криком с дороги. И вот С отчаянным уже под воеванием поднял с земли отца, отобрал садовые ножницы, чуть не плача запихал домой, снял с него куртку, на крики протеста прошипел. «Молчи лучше и не выступай, а то дам по шее и все». В очередных телефонных жалобах, чем это не угроза избить старого отца? Представляете, что он мне сказал, когда я упал? Добавить ко всему этому вам надо где-то минимум раз в месяц доставать деньги. Готовьтесь стать Красной шапочкой и серым волком одновременно. И всё это при вечно кричащей на вас бабушке. 30 октября 2017 года. К нам приехала погостить моя младшая сестра Тоня. Что ты выглядишь как бомж? Я закатываю глаза и напускаю на лицо выражение циничного, высокомерного безразличия. Это у меня хорошо получается. Сестра моя младшая Тоня Мордочкой и фигуркой похожи на японские аниме. Няша такая, как поклонская. И характер такой же, блин. Мы сидим в клубе, отмечаем ее приезд. Берусь за ручку шарманки и начинаю бормотать, как в медитации. У меня джинсы от кардена, ремень кожаный, магнум, плащ ручной работы. А куртка, куртка! Что куртка? Она старая, бомжовская, от нее воняет вообще. Вот не надо трогать мою куртку. А на веры и правды служит мне уже шестой год это прекрасное Elvinus, тёплое, непромокаемое и дышащее. Я с ней столько пережил, не ври, от неё не воняет. Нет, воняет от всять от меня. А рядом за столиком сидит миловидная девушка, жена владельца клуба. Я обращаюсь к ней. У меня деликатный вопрос, только ответьте честно. От меня э воняет? Девушка несколько смущена. Нет, конечно, ну, я не замечала, по крайней мере. Я вполне допускаю, что моя одежда может пропитаться запахом дома. И не только куртка и джинсы, футболки и даже носки. Дома у меня больной, пожилой папа и старая кошка с проблемными почками. Летом эти испарения выветривались, а теперь из-за холодов окна всё время закрыты. Амбре в доме стоит, на любителя. Окопный дух у наших войск. «Купи себе куртку, а эту подари бомжу какому-нибудь, если возьмет». «Нет, эта куртка — мой друг. Тогда я сама тебе куплю новую, а эту повесь в шкаф, доставай иногда и дружи с ней, сколько влезет». «Я не буду носить новое, пока у меня есть старое. У меня под началом семьдесят пять человек, а мой брат пахнет и выглядит как бомж. Увидел бы из них кто тебя». Я снова становлюсь надменен. «Да плевал я на эту кучку балбесов». Если я начал ругаться, значит вы меня довели. Следующая ступенька режу по шее. Ну, не сестре, конечно, но так сказать, энергетика чувствуется. Что до да как ты то? И Катасю я не усплю, хрен вам всем. Кошка старая гонит из сыт везде, уже давно. Папа старый слегка чудит. Куртка старая, но она не воняет. Все будут жить. И куртка, и Катася, и папа. Выкинь купи новую. Эта куртка служила мне верой и правдой столько лет, укрывала от зимней польской стужи, берегла от сырости Гамбурга, защищала от дождя и ветра в Норвегии, а теперь я на другую ее буду менять. Пусть умрет естественной смертью. Только это когда еще будет? Элвинес, как-никак. Первое ноября 2017 года. Папа достал сестру. А-ха-ха. Правда, перед этим еще утром он вынес мозг мне. По дороге в больницу. Я решил все-таки показать его бедный нос рентгену. В самой больнице и по дороге из нее. Но с целой так небольшой ушиб. Накалив меня до такой степени, что я взглядом свалил кухонный абажур и потом стоял в облачке серебристой пыли, стройной и красивой. Папа понял, что переборщил, ни к чему портить вещи и успокоился на два часа. За ужином он не утерпел и начал с того, что я положил ему в борщ слишком много мяса для того, чтобы он плохо спал ночью. Дети его приучили с детства всё доедать, и вообще, он хотел плова. Я отшутился, и тогда он начал кричать на винегрет, с какой стати его надо есть с общей чашки, и, в общем, тут был прав. Я отложил ему салат на тарелочку. Правда, за десертом папа вскрикнул как подстреленный заяц из-за того, что я решил отрезать ему кусок пирожного на другую тарелку. Зачем лишнюю посуду пачкать? Тут я взорвался, то есть, отдав ему его любимый десерт, молча всплеснул руками, как крупье, на которого орёт разбушевавшийся посетитель-гангстер, и ушёл к себе, закрыв дверь в свою комнату. И тут трам-та-рам пришла домой сестра. Тигру вернули добычу. Сижу у себя в комнате и веду себя как древнерусский князь, когда боты лупит его соседа, то есть попиваю медок воронежского разлива и хихикаю. 2 ноября 2017 года. Брызги последних дней. Сегодня произошёл второй интересный случай, связанный с миром снов. Написала с утра гамбургская подруга. Ты мне сегодня приснился, я в каком-то отеле, и ты ко мне спать пришёл. Именно спать и только. Обнялись, уснули, и было так хорошо. В общем, сон как сон, даже секса не было. И всё бы было просто уютно и приятно, если бы сегодня же мне не приснилось то же самое. Я раскотен кован младшей сестрой с ног до головы, и обоснь не очень и голова какая-то дурная. Единственное, что ей во мне понравилось, это мой парфюм, которым я щедро разбрызнул ненавистную ей куртку. В составе кожа, табак, цитрусовые. Больше ничего не скажу. Считайте, что я просто так потею. Папа напился вчера в моей крови, помолодел с утра. И до сих пор ходит добрый-добрый, тихий-тихий. Прямо монашек, как я. От кого напьешься, от того и наберешься. 7 ноября 2017 года. Пропарил папу в сауне. Крику было. Ох! Нас туда сестра перед своим отъездом отправила. Димбельский аккорд ей. Папа рвал и металл. Кричал «Не хочу в сауну! Не хочу!» На было поздно, мы оделись, взяли полотенца-мочалки и сели в такси. Папа был мрачен и раздражён всю дорогу. Но когда ему стала разминать уже распаренную спину молодая массажистка, состоящая из одних точёных мускул и ленивых белых сисек, папа успокоился. Я же заходил в массажную каждые 15 минут исключительно для контроля. Как себя чувствует папа? На мерно покачивающиеся сиськи я даже не смотрел. По окончании процедуры забрал скользкого от масла папу со стола обратно в парную. Девушка посмотрела на меня странными глазами и спросила, когда премьера нового фильма с моим участием, правда ли, что я правнул октем ложил бандита, давно ли я гражданин Германии и есть ли у меня дети. Папа хитра и очень, очень благородный. Да. 8 ноября 2017 года. Выбросила всё, выбросила, у меня ничего нет. Папа сидит за столом и хочется написать, что роняет слёзы в чай. Но это будет неправда, потому что он не плачет, а злой, как накачанный стероидами король Лир. Папу тоже подвела дочь. Сестра Тоня с криком: "Так жить нельзя!" Вража уборки выкинула все его пыльные музыкальные диски, которые я привёз папе из Германии 10 лет назад. Зачем мне это сделал? Всего Баха, Реквием Моцарта, все вальсы на мусорку, Максим и Дипьиши. Папа, это было месяц назад, их давно уже вывезли за город и сожгли. Mm -hmm. Да не может быть, никто не будет жечь музыкальные диски. Точно, дворники подобрали, надо спросить. Отдай сахарницу. Папа пользуясь тем, что я лихорадочно пытаюсь вспомнить, утеря каких именно музыкальных дисков у вызвала вот це такую тоску, сточил сахарницу со стола. Ешь ты с неё ложкой. Если так делать, то будет сахарный диабет. Вот тебе пряники ешь. Не хочу пряники, я мои вальсы обратно хочу. Я их тебе в интернете найду. Нет их там. Есть, название давай. Не помню я. Саша искал, я ему напел. Всё бросаю, иду щёлкать по клавишам. Так. Дунайские волны в исполнении симфонического оркестра. Это? Нет. Да точно это. Тут духовой оркестр, а там был струнный. Не может быть вальс на струнном. Папа в гневе хлопает посудой о стол. По звуку определяю, что это снова сахарница. Папа, хочешь на баяне есть? Да иди ты. Положи на место сахарницу. Узбеки, чтоб ты знал, всегда с кусочками сахар чая пьют. И ничего. Ты узбек? Вальсы мне найди. Верни мне вальсы. Все, у меня снова сели батарейки. Ухожу в свою комнату и падаю на кровать. Спал я не больше пяти часов за двое суток. Пусть мне приснится узбек с диабетом слушающий вальсы. А ещё был Шуберт, Шуберт был. Слышен умиротворяющий говорок Сашке, Виктора Васильевичу. Найдём всё, не переживайте. Доспит да он уже ладно. Творческая личность нежная и всё-таки. Саша, а куда я сахарницу поставил? 11 ноября 2017 года. Когда я был подростком, на мой день рождения папа подарил мне хороший, дорогой, пирочинный нож. Удобный с красивой ручкой и острым, блестящим лезвием. Я очень радовался такому подарку, но мой нож был очень недолго. Стоило мне выложить его из кармана, он тут же куда-то исчезал. Однажды я поймал папу за тем, как он, затачивая проводки от перегоревшего шнура, вытащил из кармана жилетки мой нож. Ну, но «Пусть у меня полежит», — смущенно сказал папа. Но я был неумолим, подростки жестоки. «А где мой ножик с ручкой в виде попугая, а?» «Это не попугай, а сокол. Я его на работу взял, хлеб им режу», — сказал папа таким тоном, что мне сразу стало стыдно, будто у родного отца кусок хлеба хотел забрать. Папу на работе в конструкторском бюро не очень любили. Была там одна тетка. Она организовала группу инженеров, которая делала курсовые студентам политеха. За полтинник курсовая. Папа был, как я уже сказал, интеллиентный человек и идейный конструктор. И не только отказался от развращения студентов в заплату, но и пытался бороться с этим промыслом. Потому и стал изгоем у себя в отделе. Когда все собирались на обед, за общий стол папу не звали. Но папа был тверд. То, что вы делаете, это унизительное безобразие. Папа гордо и непреклонно обедал один и резал хлеб моим ножом. Мне кажется сейчас, что это было не так уж плохо, и что папа у меня принципиальный, и что в руке его в трудную минуту всегда был мой нож с ручкой в виде попугая, хотя папаты ждал, что это сокол. Сегодня я убрал в доме и выдвинув пыльный ящик, случайно нашёл этот ножик. Усмехнулся. А недавно эта тётка, делавшая курсовые ленивому студенту, звонила отцу. Витенька, как ты? Я тоже болею, к дочери еду жить. Проезжаю через Симферополь, давай хоть повидаемся коротко, совсем получится. Но всё равно. Папа тоже был рад, но на вокзал ехать отказался. Я, говорит, старый, больной человек теперь, не хочу, чтобы она меня таким видела. Пусть помнит меня сильным и молодым. Смотрю сейчас на потёртые ножик. которым папа резал хлеб на работе. И понимаю, сокол на ручке. Конечно, сокол. Как я мог раньше этого не замечать? 14 ноября 2017 года. Дала себе знать давнишняя травма, полученная на силовой тренировке еще в Гамбурге. Веду корабль нашего дома своей раненной рукой. Ничего, Сильвер был одноног, а я однорук. И надо сказать, по результатам полугодия вполне себе успешно веду. Курс точен, матросы здоровы и накормлены, почтенный юнга бунтует всё меньше. Я и капитан, и квартирмейстер, и боцман, и попугай на собственном плече. Это, вообще, мне не свойственно, я одиночка по жизни. Если так дальше пойдёт, к пенсии буду готов к женитьбе. 15 ноября 2017 года. Первый Иний. На ветке, помню, утро в детстве, Такой же сонный, я смотрел на него и думал, Даже если я просто дуну, Пропадут красота и нежность, И еще что-нибудь, наверное. А сейчас я смотрю на иенний, Только мысли совсем иные. Между небом и веткой осенней Краткость первых прикосновений Не разрушить ее никому. Ветер дунет, лишь я уйду. 17 ноября 2017 года. Чему я научился за последний год? Берите новое оружие в борьбе со старостью близкого. Классическая опора на руку, когда вы ведёте пожилого человека. Это, конечно, лучше, чем ничего, но учитывайте, что при неожиданном падении вы сами можете потерять равновесие. А главное, сделайте больно человеку, пытаясь локтем удержать его на ногах. И возможно, он травмирует сустав плеча. Так можно водить человека по ровному асфальтовому покрытию, просто облегчая ему передвижение. Если у вас хорошая реакция и достаточно силы, ну или хотя бы ваш собственный вес значительно превышает вес пожилого человека, самое удобное придерживать его двумя способами. Первый. Если вам нужно его не только удержать, но и направить в нужную сторону, встаньте позади него. и просуньте ему руки под мышки, ладонями обхватив грудь. Из такого положения человеку крайне сложно завалиться в любую из сторон. К тому же у него свободны руки, которыми он может за что-нибудь схватиться, и потому стресс у него меньше. Второй. Если пожилой человек чувствует себя неуверенно, идя даже по ровному покрытию, очень надежно и удобно взять его сзади за воротник или, проще говоря, за шкирку, и чуть-чуть будто бы приподнять. Так и идти. Используя такой хват, вы сразу чувствуете все непроизвольные движения тела человека. Конечно, такая позиция возможна только при условии вашей хорошей физической подготовки. На неровном покрытии такой хват неэффективен и даже опасен, каким бы вы ни были силачом, в резкое смещение веса взрослого человека одной рукой вам не удержать. Ещё вам нужны железные нервы, вернее, полное их отсутствие. Вы должны будете уметь принимать непопулярные решения и учитывайте также, что любое ваше решение будет непопулярно и приводить к мини-майдану. Разница в том, что лох Янукович оказался не только пошлым ворюгой, но и бабой в самом худшем значении этого слова. А вам придется отыскать в себе твердость характера и подавлять все зарождающиеся восстания спокойные на твердой рукой, пока они не перешли в ваш собственный инсульт. как бы жестоко это не звучало, вы должны будете суметь поставить себя на же в отношении самого близкого, любимого человека, иначе он физически погубит и себя, и вас. Вы даже не электронная бабушка из Брэндбери. Вы теперь терминатор, объект охраны вашего состарившегося близкий. Задача сохранить в целости его кости. Это единственное, что вы сможете сохранить своей волей. Пусть это вас вдохновляет. Вышло немного пафосно, но напоминаю. Пафос единственное, что может преодолеть страх. И так страшно мне не было ещё никогда. Ничего так ограничить мой дух, как это сделал родной отец за последний год. Не удавалось ему за всю мою жизнь. 18 ноября 2017 года. Папа снова, пока я возился на кухне, навернулся и выбил головой стекло в дуэре. обошлось их в этот раз чуть-чуть порезался я бинтую папину голову сашка чинит дверь папа хлюпает носом и хочет борща сидим ржём а что ещё делать будни 19 ноября 2017 года проснулся от крика белки со двора ёж ёж перевернулся на другой бок Ну, ежа, терпение явно было поболее, чем у меня. Он не уходил, соответственно, собака не затыкалась. Поминая Белкину мать, вышел на улицу. Я увидел, что никакого ежа и в помине нет. Зато на дворовом диванчике, прямо на моем любимом месте, лежит развалившись Катася. И вот именно на нее отчаянно орет Белка. Прямо в лицо, в морду, то есть. Однако Катася лежит и только глаза брезгливо прижмуривает. И я понял, что произошло. Собака-белка проснулась и решила поиграть с катасей, как всегда, без спроса. А та, видимо, с утра была не в духе и укусила ее сильнее обычного. Вот белка и обиделась. Ложась обратно в кровать, думаю, что неправильно перевел белкины слова. Видимо, она так кричит не «Ешь-ёшь», а что-то вроде «Подлая тварюга». После того, как белку-ежик в рот уколол, это на ее языке означает почти одно и то же. Однако есть, как выяснилось, нюансы, трудности перевода. Надо запомнить. 20 ноября 2017 года. После последнего падения папа был так впечатлён тем, что вышиб лбом двойное стекло, и только чудом спася, что был тут же, уговорём, мной, на велосипедный шлем. Притащил его сегодня. Думал, папе понравится, яркий такой, лёгкий. Папа померил его, посмотрелся в зеркало, потом снял, надел шляпу. Я понял, что он принял решение. Это не шлем и фигня. Папа, лучше нет. Убери, забери, отдай. Нет. Сколько стоит? Сколько? Поняв, что папа сейчас отдубасит меня чем-нибудь тяжелым, я на всякий случай быстро напялил шлем себе на голову. Смотри, удобно же. Он не защищает ни от чего, на макушке только торчит. Просто он мне мал. В учениях я столбится головой о стол и стены. Смотри, он прекрасно защищает от удара о плоскость, видишь? Не буду его носить. Вот мотоциклетный шлем это да. На глухие удары моей головы о стол выклинылась из своей комнаты Сашка. О, я думал, вы тут дерётесь уже. Да этот ненормальный опять притащил фигню какую-то, как мальчишка. Нельзя ему деньги доверять. Ты голову себе разобьёшь, голову. Моя голова хочу бью, хочу так нашу. А стекло? Кто ей разбил общественное стекло? Да пошёл ты. Нормальный шлем тащи. Вот помню, когда я на своём Урале ты запаришься в мотоциклетном. Не запариюсь. Эту фитюльку сам носи, а принеси мне настоящую каску. Можно как у танкиста. А в этом меня соседи засмеют. А если ты будешь мести листья во дворе в мотоциклетном шлеме, это не смешно, конечно. Папа раздражённо пьёт чай с Сашкой вместо успокоительного. Велосипедная каска упакована обратно в коробку, чтобы не обозолило глаза. Как вот родного отца ставить с жестким полом с его упрямой, но беззащитной головой? 29 ноября 2017 года. Среди моих уличных хвостатых подопечных, которых в силу подступающих холодов подкармливаю чаще теперь, кто-то исчезает, кто-то появляется новый. Есть сторожилые исчезновения их особенно задевает и бередит душу. Возле магазина Яблоко живут два пса. Часто вижу их там, крутящихся возле или сидящих у входа, просящих поесть. Оба мне примерно по колено. Один рыжий с явно терьерной примесью, а у второго в крови точно овчарки. Всё время ходят парой. Именно ходят-то как обо не молодые, а, может быть, жизнь на улице их состарила раньше срока. Мороз, дождь и всякие отбросы в желудках. И вот позавчера увидел, что у них в партизанском отряде пополнение. Совсем молодой серый подросток, обычная дворняжка месяцев 6 от роду, вертлявая, весёлая девочка. Энергии много, здоровья пока тоже. Не успела ещё нахвататься ни всякой дряни на мусорках, ни паразитов в шкуру и в живот. Бегает, крутится возле старших, то одному морду по liжет, то на другого наскочит. парни недоверчивые даже ко мне, особенно рыжи. Только недавно кристалл погливо вздрагивает всей шкурой разом на каждое моё движение, а это бросается сразу в ноги. В её возрасте и цеплячем ещё опыте каждый друг с каждым можно поиграть. Высыпал свою снет на асфальт на три примерно равные кучки разделил. Первым очаровачи потомок подбежал, вторым недоверчиво озираясь по сторонам у рыжей. А третий из-за угла выкатилась серая девочка, подбежала к ей и вдруг, подняв голову к небу, стала радостно лаять на дней. Глаза её сияли как две влажные звёздочки, и было совершенно понятно, что она кричит: "У меня есть еда, много. Я голодна, а у меня есть еда. Я знаю, что пришла в этот мир для радости. Счастье стояло у моих ног. Смеялась и с детской голодной жадностью глотала остатки котлет и мягких костей, повизгивая от радости. Бразалась попить к водостоку и снова кидалась к вкусно пахнущей горке. А я стоял, смотрел и чувствовал, как у меня, чуть пониже груди, распускается теплый цветок. Я погладил вворачивающуюся в мою ладонь собачью голову. Собака говорила «Спасибо мне, а я ей». И неизвестно, кто кому дал больше. Это так легко и просто. И пусть никто никогда не будет голодным. 1 декабря 2017 года. Месяц пролетает как 3 дня. Наверное, поэтому счастье выдаётся человеку не горами, а жменькой, как семечки на базаре. Но ведь и цунами на самом деле невелико. Эльёж по солнечной зимней улочке, шапка на бекрень, спешить некуда, щёлк пощёлк. А насыпал мне тётенька ещё горсточку. Целоваться в юности, кажется, бесконечно можно. Только сели вечером на скамеечку, только упругие губы, налитые свежестью и жизнью, в свой взял, а уже и светает. Когда папа клеит марку на конверт, чтобы отправить письмо старинному другу, или суетиться над противнем с запечённых яблок. Я смотрю на его долгие пальцы, немного неловкие, слегка непослушные, и внезапно чувствую, что больше всего на свете люблю и эту марку, и конверт, и эти несмешные ладони, и воздух вокруг, и запах тёплой яблочной кожуры. Когда-нибудь я буду задумчиво укладывать яблоки в печь или клеить марку и улыбаться каждый раз. Те, кого любишь, уходят только с нами. 10 декабря 2017 года. Слетал ненадолго по делам в Москву. Хорошо, что есть Сашка, подстраховал, а то бы вообще труба. Когда вернулся в Симферополь, встретил солнцем, тёплым ветром и ощущением, что в груди открыли Настя шакно. Первой меня встретила разтолстевшая собака Белка, взяла меня за руку зубами и подощила в дом. Десканью где-то шлялся так долго. Потом вышел улыбающийся Сашка. сдавая пост капитана нашего корабля, а за ним заковылял его величество папа. Последней пришла котася, сказала «Вя-а-а-а», и затопталась лапами на пуфике. Дескать, ты можешь подойти и меня, наконец, погладить. Вот я и дома. Впрочем, и в Москве был в своей тарелке, и в Гамбурге. Где нужнее всего, там и дома. 11 декабря 2017 года. Раз в неделю я очищу уши собаки-белки. У нее воспаление застарелое, хроническое. Острую фазу я снял антибиотиками, но периодически надо снова наматывать вонючую грязь на кулак, поражаясь, как все это может храниться в сравнительно небольших отверстиях. Белке давным-давно уже не больно, и она воспринимает эту процедуру как игру, давая мне поковыряться у нее в голове, сколько мне хочется, и только покряхтывает от удовольствия. Но ровно до тех пор, пока я делаю это, обернув руку простыми салфетками. Стоит взять в руки салфетки бактерицидные, истерика, паника, смешанная с возмущением, будто королеве французской наболу пьяный посол задрал подол. Видимо, запах зелёного чая и освежающей мяты накрепко соединились в собачьем мозгу с борьбой в кабинете ветерича, когда каждая процедура превращалась в смесь за упорно с БДСМ Белка, дура, да какая разница? Разница есть, не подходи ко мне. Это те же самые салфетки, только влажные. Ты и тогда говорил, что будет не больно, а было, было, было. Я уже пробовал колбасу и на этой салфетке ненавистной подавать. Ты что-то замыслил. Ну, как тебе сказать? Однако колбаса. Да, это колбаса для тебя. Вижу, это и пугает. Колбасу, однако, берет. Осторожно, вытянув шею. не лучший метод, потому как, конечно, рано или поздно пищевой рефлекс победит. Но что я тогда буду делать, если каждый раз она при появлении салфетки в моей руке начнёт вертеть головой в поисках ливерки? Нельзя чесать уши в динамике. Ничего, это когда ещё будет не битьём так катанием, а пока сучара кусается. Не сильно, прихватывает только пугая, но сам факт того, что твоя же собака морщит на тебя нос подорогивая верхней губой, крайне обиден. Я снова подумала о детях. 12 декабря 2017 года. Приснилось, что я согласился за денежный приз выйти на поединок с мастером спорта по боксу. Приз выдавался победителю. Проснулся как раз, когда ударил гонг. Папа жестяную тарелку уронил, считая, что проснулся вовремя. Сижу и думаю: не то я очень жадный, не то глупый. Зато вывел хорошую формулировку. Смелость нельзя купить за деньги. 13 декабря 2017 года. Мы с Сашкой определили причину проникания в дом дождевой воды. Дерево, посаженное у дома, приняло его за старую порно-актрису и брутально и нагло напихало своих ветвей во все его щели «И давай пускать там побеги!» Полдня Сашка, как более легкий, стоял на лестнице и разнимал эту собачью свадьбу при помощи пилы и садовых ножниц. Я держал ржавую лестницу, готовясь каждую секунду ловить падающего акробата и уворачиваясь от летящих мимо голубу у ветвей. На листья и пыль уже никто не обращал внимания. Папа выскакивал из дома каждую минуту, пытаясь руководить и был загоняем обратно. На десятый раз я уже покрикивал на него как грубый пастух. Папа рефлекторно заскакивал в прихожую, реагируя на командирский голос, грубо отстреливался уже из глубин дома. Собака-белка радовалась празднику жизни и гавкала, не переставая, за что чуть не была бита. Настригли огромный сток деревянных членов, покрытых зеленой листвой. Да, зеленый, декабрь в Симферополе таков, что, вынося все это безобразие на мусорку, я увидел парочку, совершающую кроссу в майках и шортах. По дороге обратно купил пацанам мандаринов. Папа, естественно, хотел меня ими удушить, но я шепнул, что это Сашка меня попросил. И папа сразу стал шёлковым. Так и прошёл день, обычный день клоунов. 14 декабря 2017 года. Когда папа меня особенно сильно обижает, я иду к Катасе. Она всегда рада повозиться со мной. Сегодня, пока папа снова был на сцене, Катася разнежилась у меня на колене, а потом принесла из своей коробочки кусок салфетки. Положил ее передо мной, дескать, на. Я ее руки вытирал после того, как ел селедку. Катасе селедку нельзя, она с этим уже смирилась, но про салфетки разговора не было. Катасе взяла салфетку в лапы и стала ее облизывать, посматривая на меня, дескать, что сидишь, это вкусно. Промыл под струей воды и отдал ей селедочные молоки. Я знаю, что нельзя, но Катасе 20 лет. Корми селедкой, не корми. Скоро едет темнота. А я пока жив. Не могу смотреть, как животное делится со мной и моей же салфеткой. В старости я буду ручки к сердцу просто. Ну, а что? 16 декабря 2017 года. Когда не выспишься, такое ощущение, что с души содрали всю кожу. Не сняли, а именно содрали. Отец плохо спал. То в воды ему, то в туалет. А с утра снова кричал в телефон на кого-то. Поспать толком мне не удалось. Успел присниться очень тяжелый сон, будто я снова бродяжил. А хозяева квартиры, которую снял, выкинули мои вещи во двор. И среди них все деньги и документы. Руюсь в этой куче, и зашевелились старые шестеренки в мозгу. Так, ну денег там было немного, это пустяки. Паспорт при мне, остальное восстановлю. Проснулся через пару часов, а ощущение бездомности осталось. Еще какой-то глобальной ненужности. Как будто льешь воду из фляжки в песок, пытаясь напоить пустыню. Уходит вода, а пустыне все равно. 17 декабря 2017 года. Юрьева, самоучитель Юрьева, негодяйки, безжалостные, бездушные. Папа, чего ты так кричишь? папа смотрел на меня прозрачными от горя глазами мы делали генеральную уборку в доме и две пришедшие уборщицы бодрые весёлые узбечки вычистили каждый уголок в наших гравских развалинах выбросили гору ненужного хлама а заодно и выкинули кипу старых бумаг среди которых завалялся и самоучитель для семиструнной гитары авторства юрьева он у папы уже полвека лежит И последний раз он его открывал, по-моему, когда я пошёл в первый класс. Он тогда сел бренчать на гитаре, но его быстро прогнала мама, никогда не любившая самодеятельность. Но папа теперь обнаружил его пропажу и сразу захотел снова сесть обучаться игре на музыкальных инструментах. Бедный Узбекистан. Папа, ну что ты так переживаешь? Я тебе новый куплю. Да где ты там купишь? 1961 год издания. На книжный рынок пойду и куплю, обещаю. Нет, мне не надо чужого, я хочу мой, только мой. Где он? Последний вопрос обращён к небу. Но слушать-то его мне третьи сутки подряд. Папа нудит и нудит, ноет, возмущается, чуть не плачет уже, я теряю терпение. На хрена он тебе сдался? Ты всю жизнь его не открывал, а тут взъерпенелс тебе семиструнную гитару учиться. Да, я теперь захотел вдруг. Так бывает. Принесу я тебе самоучитель этот. Мне не нужен другой, мне нужен мой, мой, понимаешь? Отстань. Ну что за деети у меня уроды? И сегодня я согрешил. Купил даже не на книжном рынке, а так с рук у какого-то старика, торгующего книжками из личной библиотеки, разложенными на бордюре. Самоучитель для игры на семиструнной гитаре Юрьева 1961 год. Такой же замурзанный, как у папы. Ну какая, блин, разница? А я хоть вздохну спокойно. Купил и вечером стал демонстративно копаться в ящиках и мешках под причитания папы, который стонал за моей спиной как фрустрированное привидение, которого никто не боится. В один из мешков я сегодня подбросил старые ноты, с чудом сохранившиеся на полках, и среди них сам учитель. «О, папа, а это что?» «А-а-а! Дай! Вот он, вот!» Я затаил дыхание. Папа не открывал эту книжку уже почти сорок лет, но мало ли, может быть, запах. Но все старые книги пахнут почти одинаково. «Я знал, знал, что ты отыщешь. Пойдем пить чай, пойдем, а!» Ну, пойдём. Папа прихлёбывает травяной чай и любовно листает пожелтевшие страницы самоучителя. На лице детское счастье. Я посмеиваясь, делаю себе кофе. Спорим, ты его сейчас закроешь и положив на полку забудешь про него. Папа не слушает меня, всё перелистывает страницы, будто их гладит. Помню, на первую стипендию я купил семестрку, и этот самоучитель и стал по вечерам в общежитии играть. Мы тогда с другом Колей жили вместе, только он редко там ночевал, так что я ему не мешал. К весне стало даже что-то получаться. Однажды играю, смотрю, дверь открывается, девочки заходят. А можно мы послушаем? Ну, можно, конечно, так и приходили каждый вечер. Я им поиграю, уйдут. Одна задерживалась все время. Нет, нечего ухмыляться, мы были не такие, как вы сейчас. Я ей потом свидание назначил. Помню, первый раз попали под дождь. Папа замолкает. Вот поэтому сму учителю и учился. Отец, любувно погладив книжку, кладёт её на полку перед своим креслом, где всё время сидит за ноутбуком. Лицо его даже помолодело, разгладилось. Я знал, что ты найдёшь, верил. У тебя всегда была лёгкая рука и голова светлая. Смущённо прикрываюсь чашкой с кофе. По порядку меня хвалят. Не знаю, лёгкая ли рука у меня и что там с головой, но жопа точно хитрая. Но ведь это и хорошо развеет. Никто не узнает, что я эту книжку ей несколько часов назад купила у незнакомого деда. Не папа, не его друг Коля, не девушка, которая оставалась дольше других. 21 декабря 2017 года. У меня папа «Золотой мальчик», но очень нервный. Это все, что я могу сказать по прошествии последних дней. Однажды мальчик рассыпется в прозрачную пыль и никогда не соберется обратно. Это надо помнить. 23 декабря 2017 года. Поменял для себя слово «терпеть» на «ждать». Ведь это очень дурная привычка терпеть, что бы то ни было. Бросил курить «не терплю» А жду, когда зависимость ослабнет. Друг ведёт себя неподобающе, не терплю, а жду, что он поймёт, что творит и придёт в себя. Тем, кого называешь друзьями, нужно не просто доверять, но и давать большой аванс доверия, иначе зачем это всё? Разлуку не терпят, а ждут её окончания. Эмоциональные вспышки отца я тоже не терплю. Просто жду, пока он успокоится. Если я обсорвался в ответ, это значит, на какой-то момент я перестал ждать, пока папа осознает всё или хотя бы устанет и утихнет. Следовательно, это моя вина, потому что когда папа всё-таки улыбается, сразу ясно становится, что всё это были такие пустяки. Значит, я всё-таки терпел и не стерпел, а надо было просто ждать его улыбки. 24 декабря 2017 года. Единственный человек на свете, с кем папа всегда хорошо ладит, это мой друг Сашка. А так он довел до белого коленя и перессорился со всеми, включая моих сестер, не говоря уже о домработницах. А с Сашей у них поразительно совпали характеры. Сашка очень заботлив от природы, и отец эту заботу благодарно принимает. А вовсе не как со мной, когда папа может рассердиться по любому поводу. За все время уже немалое, как мы трое холостяков. Живем под одной больше не текущей крышей, папа с Сашкой ни разу не поссорились. Да что там, отец ни единого раза не повысил на него голос. Наоборот, когда прилетает мне, стоит войти в комнату Саши, папа тут же становится шелковым, как фрекенбок в присутствии дяди Юлиуса, кто их еще помнит. За глаза папа называет моего друга «подарок». И папа даже не вспоминает, что этот подарок сделал ему таки я. Впрочем, дети всегда неблагодарны. Да и ладно, свои люди все-таки. Ты хороший, ты умный, сильный и честный. Ты оправдал все мои ожидания. Все твои ошибки исправлены или прощены. У тебя прекрасное будущее, достойное настоящее и необыкновенное прошлое. Я люблю тебя, Максим. Обнимаю. Твой я. А теперь Максим пошёл спать. Он у меня ещё маленький.